Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете».